Глава 32. Ждать ответа долго мне не приходится. Это неудивительно. В конце концов, Золотов не может позволить себе держать телефон под подушкой. Он слишком востребованный человек, чтобы не внимательно относиться к входящим сообщениям. Но в том, как быстро я получаю ответ на своё сообщение, чувствую некие расставленные приоритеты. Это не может не тревожить. не задевать натянутые струны моих чувств. Сейчас, спрашивает Леон. Отступать уже поздно, так что я сбрасываю ему свою геолокацию и короткий ответ. Да. И снова жду. Всего минута, и Леон предупреждает. Мне нужно примерно полчаса. Я не ждала отказа, да и согласия не ждала. Я просто делала то, что делала. И обознанного им времени недостаточно, чтобы всё в моей голове встало на свои места, но хватает, чтобы сотрясающий до этого мандраж улёкся. Я брожу вдоль реки с зажатым в ладони телефоном, а обстановка вокруг просто дышит романтикой. Тёплый вечер, ласкающий ветерок и такой же вид, нежные тона, красивый чёртовый закат, но это всё не про нас, меня и его, Леона. Под нами слишком тонкий лёд, чтобы быть беспечными лёгкими, как те парочки, которые мимо меня проходят. Обычный флирт и то для нас минное поле. И единственное, что не позволит этому вечеру стать самоубийством, это если ли он не будет вести себя как задница. Я уверена, он и сам это понимает. Я помахала ему белым флагом, он должен сделать то же самое. По факту ему потребовалось чуть больше 40 минут, чтобы до меня добраться. Я нахожу взглядом его гибкую худощавую фигуру, как только она появляется на горизонте. Быстрые шаги, знакомая походка, уверенная, твёрдая, энергичная. Леонид одет свободно в объёмную футболку, которая скрывает контуры точённого торса, и лёгкие штаны с карманами. В чёрно-белые кеды. Он окидывает меня взглядом. Лицо, волосы, тело. Он предельно собран, и его дыхание немного сбито. Полметра, которые нас разделяют, отличная демонстрация того, что мы оба толком не знаем, как друг к другу подступиться. Как не сделать случайную ошибку? Я даже не знаю, сколько у нас попыток. Возможно, всего одна. Но его взгляд не колючий. Он прямой и серьезный. И ещё один намёк на то, какое непростое у нас свидание. Я складываю под грудью руки и смотрю на Леона снизу вверх. Я тебя от чего-то отвлекла? спрашиваю я, с кокетством, от которого самой тошно, веду плечом. Голубые глаза золотого провожают это движение. Переведя взгляд на моё лицо, он проводит рукой по волосам и кладёт её себе на талию. Тебе не кажется, что уже поздно об этом спрашивать? С натянутой улыбкой я сообщаю: ты должен был сказать нет. В течение нескольких секунд Леон оценивает происходящее и когда понимает, что я пытаюсь с ним флиртовать, медленно произносит: "Давай попробуем ещё раз". Обведя губы кончиком языка, я смотрю в его глаза, говоря: "Я тебя отвлек". Словно самый послушный на свете мальчик с Золотов отвечает: "Нет. Ты меня не отвлекла. И что ты делал до того, как я написала?" "Пытался быть продуктивным. Получилось?" "Как я должен ответить?" просит он подсказки. Теперь я улыбаюсь не натянуто. Я прикрываю глаза, пока губы сами собой растягиваются в улыбку. "Если нужно, соври. Я валял дурака". Он произносит это так, что понять, правда это или ложь, не представляется возможным, а в завершение добавляет. «Я очень рад, что ты выдернула меня из этого процесса». «Тогда пошли», — киваю я на парк.